Глава п я т а Через полчаса нас пригласили в трапезную, где слуги уже торопливо расставляют на длинном столе. Лорд Квеннард, выказывая хорошие манеры, привёл милую толстенькую женщину, с лица которой не сходит улыбка, посадил рядом с собой. «Моя супруга, леди Нордина». Мы с Фицероем вскочили и галантно поклонились. Она сказала милым щебечущим голосом, Пусть вас не смущает ваше положение, в наше неспокойное время всё чаще людям приходится искать убежище. «Родовые распри?» – спросил лорд Квеннард и тут же добавил предупреждение. «Если не хотите говорить, не отвечайте». Жена тут же прощебетала. «Просто иногда люди очень хотят поделиться своими тревогами и бедами». «Да-да», – подтвердил лорд к в е н н р д Если поделиться бедой, станет вдвое меньше, поделиться радостью, будет вдвое больше. Фицерой покосился на Рундельштотта, как на старшего. Взглянул на меня, я тоже кивнул. И он сказал с подъемом. Вы не поверите, но мы пережили у д и в и т е л ь н е й ш и е п р и к л ю ч е н и я Настолько, что я даже не знаю. Скажу сразу. Некие могущественные люди сумели выкрасть лекаря Рундельштотта прямо из стольного града. Леди н о р д и н а охнула. «Прямо из Санпринга? Вы ведь, судя по одежде, из Санпринга?» «Почти», — ответил Фицрой. «Мы почти из Санпринга. И наш лекарь почти». «Выкрали его, потому что он частенько сам отправляется в лес собирать лечебные травы, но всё равно не уходит далеко. Его похищение было дерзким, но хорошо продуманным. И непростыми лесорубами продумано, как догадываетесь». Как только его схватили и увезли, мы с моим другом Юджином, учеником р у н д е л ь ш т о т т а бросились в погоню, не дожидаясь пока зашевелится неповоротливая охрана. Лорд Квеннард неспешно перевел взгляд на р у н д е л ь ш т о т т а Тот откинулся в кресле и приопустил верхние веки, закрывая усталые глаза. «Как вижу, вам удалось настигнуть похитителей». «С трудом», — признался ф и ц р у й Догнали у самого моста через Страмблу. Перебили почти всех его похитителей. Сколько их было? Фицрой отмахнулся. Много, но ничего серьезного. Те, кто ворует, всегда неважные воины. Воины до таких дел не унижаются. Честь им не позволит. Хорошо, обронил лорд. Скромность ф и ц р о я явно понравилась. Вы просто обязаны были это сделать. Мастер Рундельштотт. «У вас настоящие друзья!» Рундельштот чуть наклонил голову. «Спасибо!» Леди Нордина спросила по-женски живо. «И вас не пытались догнать?» «Уцелевшие не рискнули», — ответил Фицрой. «А пока созвали на помощь, мы вытащили мастера из повозки, освободили от пут, а потом уже все трое в с е д л а х бросились вскачь обратно». Лорд Квеннард покачал головой. В глазах мелькнуло сомнение. «И что? Вас так и не догнали? А ты, и Сора, путь не близкий?» «Пока нет», — ответил Фитцрой. «Слишком уж для них все неожиданно, но уцелевшие поскакали в город, найдут помощь, а наш старый и мудрый лекарь уже по возрасту не в силах держаться в седле с утками». Он сделал паузу, но лорд Квеннард, как я понял, созрел до ответа еще до того, как Фитцрой закончил — И произнес, спокойно и с достоинством. «Здесь вы в безопасности. Это долг любого человека чести». Фицрой не воскликнул со свойственной ему экспрессией, а ответил торжественно и с чувством. «Мы на это и рассчитывали, увидев ваш великолепный замок. Я сразу понял, что для хозяина такого замка честь рода превыше всего». Лорд Квеннард сдержанно улыбнулся. «Это родовой замок. Его камни помнят не только мои шаги, но и 12 поколений моих предков, которые однажды спустились с гор. Или вышли из болот», — живо возразила леди н о р д и н а м и л о улыбнулась Фицрою. «Хроники дальше молчат». «И хорошо», — сказал лорд Квенорт, «а то такое напридумывают». «А так, все мои предки несли с честью имя нашего клана». «Ни один из моих пращуров себя не запятнал ни в бою, ни в мирной жизни». Фицрой поднял кубок на уровень глаз. «Счастлив и горд выпить это прекрасное вино за вас, лорд Квеннард, и за великолепную хозяйку, что, я же вижу, вам опора и радость». А к середине ночи королевские отряды подошли к замку. Со стен с ними переговорили, но выдать беглецов отказали. Фицрой, чуткий, как волк, проснулся сразу, едва заслышал трубный звук рога у ворот. Сбегал туда и вернулся встревоженный и помрачневший. «Лорд Квенарт нас не выдаст», — сказал он невесело. «Но единственная дорога перекрыта. Они могут выждать, когда мы сами сдадимся. А могут взять штурмом, их достаточно много. Действуют достаточно умело». «Пойдем», — сказал я, — «посмотрим». на стену замка «Из окна», — сообщил я. Он с недоверием смотрел, как я снял прицел с винтовки и поднёс к глазам. «Что-то видно?» «Посмотри сам», — сказал я. Он приложил окуляр к глазу, подражая моим движениям, отшатнулся и чуть не выронил трубку. «Колдовство!» «Это наше колдовство», — сказал я. «Белое. Почти прозрачное. Смотри, смотри». У короля Антриаса хорошие военачальники. И здесь они впереди, не спят. Теперь вижу, созрели, созрели. Для чего? Для большой победной войны, сказал я. Он проговорил, не отрываясь от трубки. Думаешь, нападет на Нижние долины? Хотя нам какая разница? Точно, ответил я. Это не наше королевство и не наша война. А король Антриас... Каким бы его ни рисовали пылким и горячим, к войне готовился тщательно. Армия у него подготовлена настоящая, королевская, без особой оглядки на вассалов. Он спросил с недоверием, «Это ты понял по той группе воинов?» «Достаточно и одного», — ответил я. «Одного воина». Он протянул мне прицел ночного видения. Очень полезная штука. Всё как днём. А ещё так близко, что просто страшно. Вдруг у д а р и т «Хорошая вещь, полезная. Кажется, я кое-что в тебе начинаю понимать». Я поинтересовался опасливо. «Шутишь? Я сам в себе ничего не понимаю». Он хохотнул. «Сложная натура. Но уже вижу, ты знаешь о войне намного больше, чем знаю я. Когда ты успел?» «Дурное дело», — ответил я с достоинством. «Нехитрое. А война — дело дурное. Я ж мудрец, разве по мне не видно?» нет ответил он, что-то совсем не видно. «А так?» – спросил я. «Если в профиль или анфас? Ладно, а на коне?» «На коне любой дурак смотрится», – возразил он. «Что делать будем? Мне пока ничего в голову не лезет, кроме как погибнуть красиво». Я изумился. «Это ты-то хочешь погибнуть красиво?» Он поморщился. «Я хочу жить красиво. Но если другого выхода нет, могу и погибнуть красиво. Я весь такой разный». «А ты думай, может, Рундель что-то разбудить?» «Пусть отдыхает», — сказал я. «Он человек не военный. Мне тоже как-то ничего умного в голову не прет. Разве что попробовать их обмануть вдруг получится. Такой человек простодушный и доверчивый, как я, и других считает доверчивыми. В общем, устрою диверсию со стороны ворот, а вы оба спуститесь из окна на ту сторону». Он охнул. «Из окна?» «Там решётки?» «Ах, да», — сказал я, — «тогда с крыши». С ума сошёл. «Это ещё выше. А там внизу вообще как? Там же пропасть». «У той пропасти есть дно», — сообщил я. «И называется оно плато. Или равнина, не помню. Мне кажется, если нет других вариантов...» Он спросил с надеждой, «А если взять и всех перебить каким-нибудь колдовством? Или стать невидимым и улететь?» «Скажи, как?» предложил я. «Сразу принимаю. Можешь нести меня по воздуху вниз головой. Разрешаю». «Я думал, ты понесёшь», возразил он. «Нежно». «Удирать нужно быстро и прямо сейчас», напомнил я. «Я там пошумлю, а вы пока красиво так это спуститесь. Гордо и красиво. Можно даже величественно, не возбраняется. Всё равно в темноте никто не увидит». Он зябко передёрнул плечами. «Удирать гордо и красиво так не бывает». «Вы покажете», — сказал я, — «что бывает». «Выскользнуть из кольца врагов, оставив их дураками, это не меньший подвиг, чем погибнуть гордо и красиво. Как-нибудь расскажу тебе про Одиссея. Этот герой не уступал по силе и отваге Ахиллесу и совершил немало воинских подвигов, но прославляем его именно за воинские хитрости, потому что красиво погибнуть может каждый». «Почти каждый. А вот одурачить противника...» Он смотрел на меня в сомнении. «Ты какой-то совсем старый, Юджин». Я пугливо пощупал себя за лицо. «Правда? Вдруг постарел?» «Не на морду», — ответил он сердито. «На морду ты еще мальчик, но рассуждаешь как-то противно». «Главное», — сказал я наставительно, — «победа. Победа важнее, чем красивая гибель». «Да ну», — ответил он с сарказмом. «Даже если получено ударом в спину или ниже пояса?» Я промолчал насчет истины, что историю пишет победитель, а тот никогда не скажет в мемуарах, что победил ударом в спину. «Фицрой старается быть честным даже с собой». Я сказал ему торопливо. «У меня есть ответ, Фицрой». «Давай». «Слишком развернутый», — пояснил я, «а сейчас надо торопиться. Обвяжи вот это вокруг пояса». Он в недоверии смотрел л на тонкий шнур, едва ли толще лески для рыбной ловли, который я потянул за крохотный крючок из круглой коробочки размером с монету. «Шутишь? Ага», — сказал я злорадно. «Испугался? Подложи этот ремень, чтобы не перерезало пополам, а то голова упадет на одну сторону, а жопа на другую. Ты первый, но если боишься, то сперва спустим рундаль что-то». Он сказал зло «хорошо, хорошо». «Но когда разобьюсь, буду к тебе приходить каждую ночь и душить». «Буди, Рундельштотто», — сказал я. «Пойдем на крышу». Он охнул. «На крышу? Ты не шутишь? Чтоб падать, так уж падать». «Зато какой вид откроется», — сказал я. «Не пожалеешь. Пока будешь падать, столько увидишь. А вдруг еще и летать научишься?» Он отмахнулся и ушел будить р у н д е л ь ш т о т т а Я заспешил на крышу замка. Там удобная площадка с каменным бордюром. Я вытащил из кармана коробочку с альпинистским карабином. Там чуточку вздрогнуло под пальцем, а головка верёвки, что для меня всё равно не верёвка, а леска для рыбной ловли, выстрелила в стороны тремя штырьками. Я осторожно касался сенсорной метки. Штырьки послушно выдвигались дальше и дальше, пока я сам не решил, что уже с запасом. За спиной послышались шаги. Фицрой привёл, поддерживая задыхающегося Рундельштотта. Придержал его за плечи. «Ну?» «Готово», — сказал я бодро. о р у н д е л ь ш т о т т увидел, как я закрепляю за зубец башни крюк. Разом всё понял?» Заявил сварливо. «Нет таких верёвок, что выдержит наш вес. Вообще на такой высоте верёвка оборвётся под собственным весом», — я сказал ф и ц р о ю в и д и ш ь что значит быть великим учёным?» Он даже не помнит, что и это валялось в его лаборатории в углу, среди прочего хлама. Нить а р я д н ы которой какого-то волчару связывали. Фицрой с великим уважением посмотрел на Рундельштотта. «В ученые пойти, что ли?» р у н д е л ь ш т о т фыркнул. «Что? И это было в моей лаборатории?» «Точно», – заверил я. «Только вы уже вышли из того возраста, чтобы забираться к женщинам по стене в спальне. Потому и забыли». «Давно забыли. Уж простите». Фицерой дал закрепить вокруг пояса такую странную верёвку, вздохнул. «Учти», — предупредил он загробным голосом, — «сегодня же приду тебя душить». «Когда верёвка оборвётся», — ответил я, — «не забудь посмотреть налево. Изумительнейший вид». «Душить буду всю ночь», — сказал он, — «долго и больно». Я дождался, когда он перелез на ту сторону ограды и завис над пропастью. Рундельштот озабоченно качал головой, а я нажал на кнопку, и рулетка под весом ф и ц р о я пошла стремительно разматываться. Выждав пару секунд, я нажал на кнопку снова, притормаживая спуск. Но, как догадываюсь, до подножия скалы далеко, потому отпустил снова, и так несколько раз. А за спиной тяжело вздыхал Рундельштот, наконец сказал с тревогой и надеждой, «Всё ещё не оборвалось?» «Уже скоро», — заверил я. «Нет, не оборвется скоро, а обрякнется на землю. Надеюсь, не слишком больно». «Что за нить?» — пробормотал он. «Что за нить?» «Люди сделали», — сообщил я. «Не эльфы. Но об этом никому». Время тянулось мучительно медленно. Я стравливал леску все медленнее. С этой стороны скалы полная тьма, что хорошо для безопасности, но как же страшно опускать туда друзей. Нить внезапно перестала разматываться. Некоторое время оставалось в таком положении. Потом в коробочке зажужжала пружина, сматывая всё обратно. Рундельштотт уже догадался. Сопит над ухом радостно, потирает руки. Я чуть притормозил движение троса, а то ещё хлестнёт по пальцам. А когда появился и поясной крюк, что силой ударился о коробочку и едва не выбил из моей ладони, я сказал чародею, «Вам будет легче». «С чего это?» «Вы видели, — пояснил я, — это безопасно, а там хитцрой вас примет в объятия». «Если не рассыплюсь в воздухе», — буркнул он. «Надо было учиться летать», — сказал я с укором. «Чародеи должны уметь хотя бы планировать. Кстати, надо над этим подумать». Он тяжело перевалился через каменный край и почти сразу исчез в темноте. Его я спускал медленнее, Без рывков, уже приловчившись тормозить спуск. К тому же помнил, сколько ушло времени на ф и ц р о я поэтому первые две трети р у н д е л ь ш т о т почти падал, а потом началось торможение, и чем ближе к земле, тем медленнее он опускался. Наконец я ощутил по натяжению троса, что уже всё, конец. С облегчением нажал на кнопку и успел затормозить тросик за пару метров до того, как металлический крючок силой выбьет из моей ладони коробочку.